Глава 22. Сказать, что я была вне себя от злости, это не сказать совершенно ничего. При подробном допросе Сандры выяснилось, что все королевство гудит о скорой помолвке таинственной дочери графа Вердона и неизвестного мужчины. Тем временем заголовки также пестрят о скорой помолвке инквизитора Генриха Сон-Торда с неизвестной красавицей, с которых связывают самые что ни на есть нежные чувства. Когда Сандра ретировалась, посчитав, что достаточно меня пообнимала, а я осталась одна, моя нервная система стала мне подводить еще сильнее. Нет, ну где это видно? Я, значит, тут лежу без сознания, на грани жизни и смерти, а у меня за спиной помолвки договариваются. Не бывать этому. Мысли в голове не желали умолкать, вызывая во мне волнами раздражения. Контроль моей сущности давался мне все еще сложнее. А апогеем всего этого дня стало мое незапланированное обращение в ящерицу. С одной стороны, я прекрасно понимала, почему я так стремилась выбраться отсюда, а с другой — это же было верхом безрассудства. Могла ведь и до утра подождать. Но сложилось так, как сложилось. По итогу, по мрачным коридорам академии, перескакивая светлые участки пути, в преподавательское крыло двигалась ящерка, которую назвать маленькой было бы кощунством. Слабость я ощутила почти сразу — Видимо, болезнь меня сильно ослабила, раз даже оборот вызвал неприятное ощущение. Еле добравшись до кабинета, оглянулась по сторонам и в темной нише обернулась в человеческую форму. Испарина покрыла тело, но отступать я была не намерена. «Да, Селеста, в больничном костюме ты еще никуда не выбиралась», — подумала я. Радовало меня только одно, что костюм состоял все-таки из брюк и огромной рубашки, которая была мне катастрофически велика. Глубоко вздохнув, взяла себя в руки и, уверенно, насколько это было возможно, постучала. За дверью сначала было совершенно тихо, а потом кто-то завозился, по полотну прошла рябь, давая понять, что защитные плетения были сняты, а потом дверь распахнулась, являя мне виновником моего сегодняшнего состояния. — Не понял, — проговорил мужчина, ошарашенно глядя на злющую меня. Я молча отодвинула его и прошла внутрь. Инквизитор, видимо, уже спал, поскольку свет везде не горел, а в спальне был зажжен какой-то очень тусклый огонек, напоминающий прикроватную бра. На мгновение меня кольнула совесть, что я ворвалась к нему в ночи, рискуя быть обнаруженной, да еще и подняв его с кровати. Но потом мое ехидное «я» напомнило мне, зачем вообще это все потребовалось, и я кровожадно ухмыльнулась. Нет, я не надеялась выстоять против него в открытой схватке, но надавать ему тумаков... Очень даже чесались кулаки. Снова глубоко вздохнув, я обернулась на мужчину, который, конечно, захлопнул дверь, но выглядел весьма и весьма бескураженно. Хорошо, что хотя бы догадался накинуть на себя халат, а то, судя по торчащим голым ступням, без признаков штанов, мужчина легко мог быть и совершенно голым. — Могу я узнать, зачем ты пришла ко мне ночью? — еле сдерживая зевок, скучающе уточнил инквизитор. — Полагаю, нам есть что обсудить. — холодно произнесла я, плюхаясь в кресло и поджимая под себя ноги. — Плевать, что он подумает. Я вообще без пяти минут его невеста имею полное право, — буркнула я про себя, а сама вздернула нос и столкнулась с насмешливым взглядом мужчины, который взирал на меня, будто на несмышленное дитя. — И что же нам, по-твоему, нужно обсудить? — проговорил он торот, опускаясь в соседнее кресло, откидываясь на спинку. — Ты считаешь, нечего? — я подняла правую бровь не снова зевнул инквизитор, уже совершенно не стесняясь. «И тут меня прорвало. Наложилось все. И злость на инквизитора, и обида на отца, и раздражение, что меня не воспринимает всерьез. Даже его зевота и та вызывала бешенство. Я не давала вам согласия на брак. Вы даже предложения не сделали. У нас с вами нет никаких нежных отношений. С чего вдруг вы решили, что я захочу связать с вами жизнь?» Меня уже было не остановить, и я даже не заметила, как снова перешла на «вы». Я говорила и говорила, выплескивая все то, что накопилось за весь день, а мужчина просто молча слушал. Не перебивал, не насмехался, просто внимательно смотрел на меня и терпел мои излияния. Я высказала бы все, что я думаю, начиная от его заносчивости, заканчивая Адамом, который никак не мог сделать мне ничего плохого. А то упоминания последнего сон торт стал серее, тучи, и резко поднялся на ноги, заставив меня непроизвольно отпрыгнуть от него. Выговорилась, уточнил он, подходя еще ближе. Нет, пискнула я, делая вместе с ним синхронный шаг, только назад. А я говорю, что выговорилась, рявкнул он, хватая меня за руку и притягивая к себе. Только романтичных объятий мне не досталось, как пишут в книгах. Меня банально закинули на плечо и понесли по направлению в спальню. За пару шагов я осознала, куда меня несут, а потому заворочилась изо всех сил, не желая участвовать в этом фарсе. Меня подкинули в воздухе, а когда я плюхнулась обратно на плечо, прихлопнули по заду ладонью, причем довольно ощутимо. Я сошипела, словно кошка, колотя кулачками мужчину по пояснице и ниже, только ему было все чем. Его каменные мышцы, казалось, просто-напросто не воспринимают меня всерьез, впрочем, как и их владелец. Когда Сонторот все же дошел до кровати, Меня сбросили на мягкую перину, словно мешок с песком, а не успела я одуматься и сбежать, как сверху на меня легло тяжелое тело мужчины. Я снова забилась, пытаясь выбраться из-под мужчины, готовая кусаться и царапаться, но меня держали крепко. Когда же силы закончились, а я обмякла, он вдруг ослабил объятия и приподнялся на локтях, продолжая все же держать меня. — А теперь послушай меня, моя маленькая ящерка. Голос сон звучал проникновенно, Ну, как-то нежно, что ли. Я невольно застыла, вслушиваясь в незнакомые нотки и впитывая каждое слово. Если бы ты была в сознании, тогда бы и был разговор обо всей этой романтичной мути. Ты же была на грани жизни и смерти, а я посчитал правильным заявить на тебя свои права, пока этого не сделал ДШРС. Не знаю, чем ты зацепила этого мальчишку, но я не собираюсь даже обсуждать возможность отменить свое решение. Но я не договорил. — рыкнул он, приближая свое лицо к моему. — Ты моя невеста. Я сделаю тебе хоть тысячу предложений. Подарю столько колец и браслетов, сколько твоей душе захочется, но отменять помолвку из-за детской обиды я не стану. Привыкай, юная леди. Совсем скоро ты станешь сонторот, и никому в голову не придет тебя проверять или использовать. Себя дороже. С каждым его словом я все больше холодела. Мужчина так спокойно говорил о нашей помолвке, и довольно прямо высказал, что это делается не из-за чувств, а из-за выгоды. Конечно, инквизитор получит ручного анимага и сильную магичку в жены, которая в перспективе родит ему таких же сильных наследников. Зачем задумываться о том, что чувствует эта самая магичка, и хочет ли она такой защиты? Сдержав внутри себя горький вопль, я сдержанно кивнула и ровно произнесла. «Отпустите меня, будьте добры. Мне нужно вернуться в палату». Что-то там надумала себе, а? устало произнес мужчина. Ничего, отпустите. Нет, отрезал он. Останешься тут, а утром я отведу тебя обратно. Это недопустимо. Мы не женаты, а ночевать в спальне не женатого мужчины, хоть и потенциального жениха, и я не собираюсь. Это размажет мою репутацию, отрубила на корню я. Не потенциального, а настоящего жениха. Это не обсуждается, Селеста. Ложись спать. Сон торот перекатился на бок и встал с кровати, обходя ее с другой стороны и скрываясь за дверью видимо гардероба. Оставшись одна, я предприняла попытку обернуться, но сил как на зло не хватало. Я прекрасно понимала, что это означает: либо мне придется идти пешком в больничной пижаме через всю академию, либо оставаться тут и ждать утра. Решительно поднявшись, я глядела в комнату, и вдруг меня осенила мысль. Стащив одеяло с кровати и захватив с собой подушку, я потопала в гостиную, где планировала прекрасно расположиться на диванчике. Да, неудобно, но это лучше, чем в одной кровати с тем, кто так легко смог разбить мои мечты. «Ты не будешь спать в гостиной», — донесся до меня голос мужчины, который стоял, оперевшись на косяк проема и взирал на меня. «Вы отобрали у меня все», — холодно проговорила я. «Мое будущее, мой выбор, мою свободу. Место для сна я выберу себя сама». «Селеста?» «Нет!» — крикнула я, поворачиваясь на него. Я скорее почувствовала, чем осознала, что творю. По коже медленно расползалось синее пламя, высшая форма владения огнем. Меня оно не ранило, а интерьер не испортит, пока я не прикажу. Я сказала, я буду спать на диване. Мужчина одарил меня еще одним долгим взглядом, а потом примирительно поднял руки, сдаваясь. Теперь, лежа на узком диванчике, Я позволила одной слезинке скатиться по моей щеке. Я ненавидела себя за слабость, ненавидела сон Торода, который встретился мне на пути, но изменить уже ничего не могла. Тем временем в спальне эта неугомонная сведет меня с ума. Вот уже битые два часа я сижу на кровати, не собираясь засыпать. Там, за стеной, на крошечном неудобном диване спит та, которую так хочется сжать в объятиях и обогреть. Меня всю жизнь учили, что они маги — это зло, что они подлежат уничтожению. Правда, оказалась немного иной. Столкнувшись с представителем этой расы, я не увидел ни злобы, ни ненависти, ни жестокости. Это просто люди, семьи, женщины и дети, которым нужен дом, спокойствие и мир. Они вынуждены защищаться, как защищался бы любой на их месте. Но ничего не встает в сравнении с тем, когда я понял, что эта девчонка с глазами цвета шоколада, что вскружила мне голову одним лишь своим запахом, является анимагом. И я инквизитор, тот, кто обязан уничтожать таких, как она, а я влюбился, словно мне пятнадцать. В моей родословной были оборотни, правда, давно, но единственное, что проявилось у меня, так это нюх и слух. По запаху волки находят себе наиболее подходящую пару, а мне на глаза попалась эта маленькая ящерка. После нашей первой встречи я уже четко понимал, что она моя. Оставалось только объяснить это ее отцу. Ее принадлежность к немагам меня не пугала, а наоборот. И я был счастлив, что моя пара — такие возможности. С точки зрения физиологии мы подходили идеально, а вот что касается характеров, было туго. Она, воспитанная в тепличных условиях и оберегаемой родней, и я, знавший только тумаки, тренировки и учебу. Мы из разных миров. И я привык, что если я чего-то хочу, я это получаю, и не только благодаря статусу или должности, а хочу я ее. Когда дыхание девушки стало медленным и глубоким, я тихонько прокрался в гостиную, где сердце сжалось до размера грецкого ореха. — С твоими слезами я еще разберусь, — прошептал я, осторожно поднимая на руки свое сокровище и перенося на кровать. — Сладких снов, ящерка.